Глава 57. «Да, стенд уже оформили, и автомобили отвезли тоже», – наговаривает Камиль в трубку, умудряясь при этом ловко маневрировать в плотном потоке машин. «Три пока, может, гелик еще пригоним?» – Радик процесс контролирует. Обменявшись бородачом еще парой фраз, он отключается и треплет меня по колену. «За то, что терпеливо ждала, пока они наговорятся». «Вы, значит, тоже участвуете в выставке?» Интересуюсь я, хотя и без того знаю ответ. Мероприятие, организованное журналом «Машины ПРО», самое массовое ежегодное мероприятие, на котором жаждет заявить себя каждый, связанный с автомобильной индустрией. «А кто в ней не участвует?» – усмехается Камиль. «А что, ты как маркетолог не одобряешь?» «Одобряю, конечно. Повышение узнаваемости всегда хорошо». Сочту это за бесплатную рекомендацию. «Бесплатную?» – шутливо фыркую я. И «Еще чего? Ты за нее теперь вовек не расплатишься!» Камиль бросает на меня многозначительный взгляд. «А у тебя на меня действительно грандиозные планы, как я посмотрю!» «Да», – подтверждаю я. «А ты против?» «Совсем нет». Хауди останавливается возле шлагбаума офисной парковки, а это значит, что мне пора выходить. «Ладно, я побежала». Потянувшись, я тыкаюсь в щеку Камиля носом. «Заберешь меня после работы?» «Да. Потом вместе заедем за Кариной». Пообещал ей сегодня пиццу. Припоминание имени его дочери в груди непроизвольно ёкает. С момента инцидента с эскалатором прошел месяц, но я еще не до конца успела избавиться а чувство вины за ее сломанный нос, в душе опасаясь, что теперь Камиль предпочтет прятать от меня Карину. «Пиццу со мной или без меня?» – уточняю на всякий случай. «Думал заказать с беконом», – шутливо парирует Камиль, ущипнув меня замочку. «С тобой, разумеется. Полагаешь, оставлю тебя сидеть дома голодной?» «Радость и облегчение переполняют меня», Это его первое официальное приглашение провести время втроем. И хотя на роль мачехи Карина я по-прежнему не претендую, внутри все поет. Лучшего подтверждения в том, что наши отношения развиваются в правильном направлении, пожалуй, не найти. Старик у себя? Не знаешь? Собрав вышедшие из принтера листы, я вопросительно смотрю на Алину по обыкновению забежавшую ко мне в обед на чашку кофе. «Отчет хочу ему занести». «Вроде был полчаса назад». «Как у вас с ним, кстати?» Я пожимаю плечами. «Нормально. Кофе больше, правда, не предлагает. И про семью не треплется». «Я про это и говорила. Он тяжело переносит отказы. У нас в отделе продаж девушка работала. Столько, сколько она в месяц продавала, никто не мог». Мы даже думали, что у нее цыганские корни есть, и она гипнотизирует клиентов. Погорельцев постоянно ее хвалил и ставил всем в пример, мол, учитесь. Короче, все как с тобой. И в один прекрасный день Линда к нему с заявлением на увольнение пришла и вежливо объяснила, что хочет себя в другой отрасли попробовать. Каждый имеет право, правильно? Так старик оскорбился, как будто она его обворовала. Помню, что Линда со слезами собирала вещи. Наговорил он ей чего-то неприятного. Хотела уйти по-человечески и не ожидала, что его так понесет. Рассказу Алины я охотно верю, судя по тому, с каким видом выпроваживал меня Погорельцев после отказа от должности. Сначала я была разозрилась на него за такую детскость. Все же взрослый дядя, а дуется, как школьница, да еще колоть пытается. Но потом подумала и решила. «Да плевать, дружить нам не обязательно». Главное, чтобы зарплату платил вовремя и рекламные бюджеты одобрял. «Сейчас быстренько забегу к нему, а потом попьем кофе». Подмигнув, я указываю глазами на ее кружку. «Расскажешь заодно, как на концерт сходила?» Оставив Алину ждать, я спешно миную пустующую приемную. Секретарь Виктора как раз ушла на обед. И в нерешительности останавливаюсь перед неплотно закрытой дверью в его кабинет. Кажется, Погорельцев разговаривает по телефону. Занести отчет потом? Не, это секундное дело, на которое больше не хочется отвлекаться. Заношу ладонь, чтобы предупредительно постучаться, но снова ее опускаю. «Четвертый стенд», – доносится до меня голос Виктора. «Да, с тебя недовольный клиент и эксперт с толщиномером. О прессе уже позаботились. Будет прямой эфир». Интервью у их бывшего сотрудника возьмут. Тот скажет все как нужно. Не до конца понимая, о чем идет речь, я начинаю пятиться назад. Пульс странно чистит, как бывает, когда включается интуиция. Четвертый стенд, пресса, прямой эфир. Бывший сотрудник, недовольный клиент. «Ты что такое задумал, дядя Витя?» «Наверное, еще ни разу я так не ждала окончания рабочего дня». К моменту, когда Камель звонит мне со словами «Давай выходи», я готова взорваться. «Дышишь так, как будто марафон пробежала?» Замечает он, внимательно меня оглядывая. «Какой у вас номер стенда на выставке?» Выпаливаю я место приветствия. «Четвертый? А в чем дело?» От волнения я прикрываю глаза. Думала, что подобные диверсии только в криминальных фильмах показывают. Но, видимо, нет. В общем, такое дело».